Глава 30. Избушка на полянке. Надо сказать, что в состоянии душевного равновесия и гармонии с окружающим миром Алексей находился недолго. Шаг второй и третий сделал, а затем его ноги как в землю уросли. Руки свои он их глазам поднес, одну, а затем другую. Повертел их перед органами зрения. Не его, Алексея, были руки. Большие, как у взрослого. Тело тоже было не его. Сначала, когда очнулся, недорассматривание ему своего организма было. Боль в сознании все затмило. До самой макушки его наполнило, да и не видел он почти ничего. А тут, как чем тяжелым его нахлобучили. Что в мыслях сейчас его творилось, не описать. Глаза до хоровода звездочек Алексей зажмурил, немного так постоял. Открыл глаза, опять руки к ним поднес. Ничего не изменилось. Чужие не его руки. Кого другого тут инсульт поишарахнул. Но теперь же Вика его сосуды до нельзя укрепила, и они возникший подъем артериального давления без труда выдержали. Только в глазах Алексея на краткий миг потемнело, и все. Это что? Это как? Ответа на эти вопросы не было. Вот так разума в один момент и лишаются. Алексей сам не заметил, как побрел куда-то. Голова у него отключилась. Организм своевременно и адекватно защитил самый важный свой орган. Ноги стали сами по себе. Зажили отдельно. Как у доизумления пьяного самостоятельно начали выбирать, куда ступить, вставали на местечки поровнее, обходили ямки. Руки от ног не отстали. Сами раздвигали в сторону сучковатые ветки. Найденов брел по лесу без пути, без дороги. Час, два, три. Наконец вынесло его на небольшую полянку. Посреди ее избушка стояла. Старенькая. Немного даже скособоченная. Жила в ней вдали от людей черная старуха. Но про это, само собой, Алексею Найденову было неизвестно. Кстати, как из леса на полянку Найденов выбрался, сознание его прояснилось. Как будто на щитке управления его головой кто кнопку нужную нажал. Соматически Алексей был абсолютно здоров. А здоровый человек, как правило, отсутствием аппетита не страдает. Вот и Найденов вдруг понял, что есть ему просто зверски как хочется. Из трубы избушки дымок вился, хлебушком на всю полянку попахивало. У Найденова аж в животе забурчало, и сленки потекли. Сразу соваться в избушку? Глупо. Это даже малышу понятно. Алексей, крадучись, приблизился к окну покосившегося строения. Сторожась, заглянул. В избушке происходило что-то нехорошее. Весьма возрастная женщина в черных одеждах стояла перед печью. В руках она держала хлебную лопату. На лопате лежал маленький ребенок. К ней он был еще и то ли ремешком, то ли не толстой веревкой привязан. Сам малыш с ног до головы был чем-то обмазан. Женщина в черном шевелила губами, что-то говорила. А что, Алексею было не слышно. Тут вдруг она малютку на лопате всунула в печь. У Алексея глаза на лоб полезли. Зажарить она малыша, а потом съесть задумала. Спасать скорее маленького надо. Да не будет этого зверства в его присутствии. Найденов от злости заскрежетал зубами, кулаки его сжались, что из силы. Его аж чуть в воздух не подбросило, так он быстро и сильно разогнулся. Бросился Алексей к двери домика на полянке, почти уже до нее добежал. Остановился. Что делается сейчас в избушке, ему понятно стало. Вспомнил он, откуда, это уже спрашивая его, не ответит, что старуха перепекает младенца. Родился он, скорее всего, недоношенным. Опять же, хорошо знает Алексей, что такое недоношенность. Вот его и перепекать мамочка сюда принесла. В печь его засовывают, чтобы он, коли не дозрел в материнском чреве, дошел до кондиции таким образом, чтобы не только выжил, но и приобрел нужные ему жизненные силы. Сейчас его как крова и хлебушка допекают, обмазали маленького ржаным тестом так, что остались незакрытыми только рот и ноздри, причем тесто это не на обыкновенной воде ставилось, а пришлось той старухе с лопатой к трем ключам или трем колодцам сходить и из них воды набрать. Обмазанное тестом дитятка было помещено на хлебную лопату и теперь его трижды в печь засунут и вытащат. Перепекут. При этом, то что в печь его сует, будут тайные слова говориться в нужной последовательности и с необходимым ритмом. На определенном слове он в печи оказываться будет а на другом, которое только она знает, выдернут его из печи. Чуть собьется перепекающая, беда наступит, задохнется или от жара погибнет малютка. Когда все правильно сделано будет и перепечется малыш, его с лопаты под нос собаке сбросят, она с перепеченного и должна все тесто объесть, а самого его целеньким оставить. Понятно, что не все малютки такую процедуру выдерживали. Некоторые и умирали до того, как их от хлебной лопаты отвяжут. Но уж кто жив оставался, дороги к знахарям и лекарям не искал. Постоял Алексей перед дверью в избушку, головой качнул, развернулся и обратно в сторону деревьев направился. Хоть и сильно есть ему хотелось, не стал он обряд прерывать. От его появления в избушке один только вред малышу будет. Ничего, он ягод сейчас найдет. ими и голод утолит. В сиротском приюте он часто так делал. Кормили там, ой, недосыто.